китайских чиновников, ответственных за переговоры. Но на самом деле его роль оказалась более значительной. В некоторых случаях он служил почти посредником. Вербиест также перевел с Пафарию два оставшихся китайских послания царю. Вербиест и Спафари понравились друг другу. Вербиест был рад возможности побеседовать на лавеком. В Пекине, кроме него, было только четыре иезуита, с кем он мог говорить по-латыни. Он также желал через Спафария установить связь с московским правительством. Способность Спафария говорить по-латыни с ученым-советником произвела благоприятное впечатление на императора, а также на китайских императоров официальных лиц. И китайский мандарин спросил вербееста, действительно ли может посланник говорить с ним, и тот ответил, что действительно и весьма хорошо. Тогда они спросили посланника, нравится ли ему переводчик и полностью ли они понимают друг друга. И посланник попросил их поблагодарить Багдыхана за то, что он прислал такого человека, который не только может устно передать все дела двух государей, но и может перевести слово в слово их титулы и письма. Между официальными переговорами с Пафарией и Вербиест имели время поговорить друг с другом наедине изуит сказал посланнику, что рад сделать для царя все, что в его силах, во имя Господа. Он знал, что богдыхан будет спрашивать обо всем, особенно о Русской империи, действительно ли она такая большая, как на карте. И он, Вербеест, посожалел, что такой великий монарх должен был присылать свое посольство, потому что китайцы были варвары не оказывающие почести посланникам, как уже случилось с португальцами и датчанами. Более того, присланные им подарки они называют и записывают как дань, а в письмах говорят, как хозяин со своим слугой, и в других случаях поступают неуважительно». Как и у Байкова, первые осложнения возникли по поводу царского письма и подарков императору. Асканиама настаивал на том, чтобы Спафари все отдал ему для передачи императору. Спафари отказался подчиниться. Спафари сопоставил маньчжурский чин Аскариама, с чином русского думного дьяка. Наконец сошлись на компромиссном решении. Спафарий вручает послание царя и подарки Большому Совету Высших Чиновников Колай в императорском дворце. Император будет сидеть на троне за занавеской. Спафарий таким образом будет избавлен от исполнения низкого поклона, к то у Церемония произошла 5 июня 1676 года, и конфликты избежали. Однако более серьезные споры вызвал статус Гантимура. Китайцы сделали его выдачу условиям заключения договора о дружбе с Московией. С пафари категорически отверг предъявленные требования. Несмотря на это, 15 июня Багдыхан пригласил пафария на чайную церемонию. Разговоров не велось. Когда же закончилась официальная часть приема, последовало некоторое замешательство. Многие родственники царя и придворные не могли отвести взора от мантии посланника из соболей с золотом и украшений и орнаментов на всем его костюме образовалась судя по всему настоящее столпотворение поскольку как отметил в своем отчете с пафари было трудно пройти сквозь них к воротам где ждали лошади великолепный наряд с пафария произвел на китайцев такое сильное впечатление что император приказал придворному художнику написать его портрет.